Предложение. Через день, когда дамы успели привести все в порядок на вилле и отдохнуть от дороги, Казимир Яковлевич на правах старого знакомого нанес им первый визит. Он был чрезвычайно любезен, предупредителен, говорил, что он вполне счастлив, имея такое соседство, но как человек, помнящий приличие и боящийся одним словом испортить всю игру, не сделал ни малейшего намека на то, о чем с Екатериной Михайловной, и, просидев около получаса, не более, стал собираться домой. Прощаясь, он чрезвычайно расхвалил вкус обеих дам по убранству комнат и вскользь, мимоходом, заметил, что был бы очень польщен, если бы дамы удостоили его чести осмотреть его виллу и зимний сад. — Что за прелестный человек этот Казимир Яклич! не могла удержаться, чтобы не воскликнуть Екатерина Михайловна. — Десяточек бы мне лет с костей, право, влюбилась бы в него! Зачем ты себя так старишь, тетя? Ты еще так свежая и моложава. Тебе ведь нет и сорока лет. Вот если бы ты вышла за него, как бы я была рада. Ты все глупости говоришь, Оля. Вспомни, ведь ты уже не девочка. Это звалась с досадой Екатерина Михайловна. Почему же я не понимаю? Казимиру Яковлевичу лет пятьдесят, тебе нет сорока. Вы бы составили чудесную пару. Ну, полный хитрить, тетя. Мне кажется, он за тобой начинает ухаживать. Тетка ничего не отвечала. Она только безнадежно махнула рукой и вышла из комнаты. Нелепая идея, забравшаяся в голову Ольги, лишила ее возможности при таком удобном случае намекнуть о качествах Клюверса. Словом, Ольга и в мыслях не имела, что Клюверс бывает только для нее одной. Дня через два Клюверс явился снова. За полчаса до обеденного времени он привез билет на лучшую ложу театра Пергаля, в котором в этот вечер дебютировала в первый раз Марчелло Зембрих. Екатерина Михайловна с восторгом, Ольга несколько сдержаннее, но все-таки с удовольствием, приняли предложение, и Казимир Яклич, пообедав запросто вместе с дамами, вместе с ними отправился в театр. До театра, пока Екатерина Михайловна одевалась, Клюверс, оставшись наедине с молодой девушкой, которая не хотела переменять туалет, хотел было заговорить с ней о любви но на первой же фразе запнулся сказал какую то банальность и умолк человек достигший богатства и могущества целым рядом тайных убийств и преступлений шедший смело на всякую низость робел и отступал перед беззащитной молодой девушкой в ее ясных светлых глазах он читал себе беспощадный приговор А между тем ее ослепительная, девственная красота до болезненности, до безумия поднимала его нервы. Он готов был всем пожертвовать на свете, чтобы только добиться обладания ею. И сам робел и терялся, едва оставался с ней наедине. Слова горячего признания замирали на его устах. Он чувствовал, сам чувствовал, что каждое его слово оскорбит эту чистую, непорочную душу, что раз это слово будет сказано, Между ними исчезнут даже те полудружественные отношения, которые ему удалось завести ценой таких усилий. Он сознавал, что раз это слово произнесено, оно должно испугать, насторожить Ольгу Дмитриевну. Заставить ее опасаться повторения, а этого более всего боялся миллионер. «Вы что-то начали говорить, я вас слушаю», с улыбкой заметила Ольга, когда Клюверс после неловкой фразы внезапно умолк я человек не светский ольга дмитриевна так говорить как говорят в салонах не умею стараясь взять нотку искренности проговорил миллионер всю жизнь я прожил в сибири далеко от центров с людьми которые скорее похожи на зверей с ними и сам чуть ли не в зверя обратился но по вам этого не видно вы всегда такой вежливый учтивый предупредительный если все у вас в сибири такие мне кажется я бы полюбила эту страну — Ольга Дмитриевна, — быстро заговорил Клюверс, — вы сказывали такую фразу, которую я никогда не забуду. Благодарю вас, благодарю вас. Но за что же, за что же? Я вам отдаю только должное. Мне тетя всегда указывала на вас как, например, благотворительности. Вы всегда и во всем стараетесь доставить тете и мне всевозможные удовольствия. Наконец она замялась. — Наконец? Что же «наконец»? Умоляю вас, оканчивайте вашу фразу. Наконец? Все, начиная с тетушки и кончая нашим управляющим, без ума от вас. Значит, вас что-нибудь есть? Впрочем, не осудите, я такая глупая, говорю, что взбредет на ум». Она засмеялась и вскочила со своего места. Но уже было поздно. Клюверс успел схватить ее за обе руки и страстно поцеловал их. «Говорите, говорите, продолжайте, умоляю вас, заклинаю вас». Глаза его горели страстным огнем. Ольга чуть не вскрикнула от неожиданности нападения, но быстро вырвала руки и отбежала в другую сторону комнаты. Казимир Якович хотел броситься за ней, но в эту минуту в дверях показалась Екатерина Михайловна, разодетая и убранная, как на бал. Объяснение, так удачно веденное, приходилось отложить до другого раза. Мысленно проклиная несвоевременное появление достойной дамы, Клюверс должен был весь вечер играть комедию и, сидя в углу ложи сзади дам, Слушал певцов и певиц, когда он отдал бы все их рулады, арии и печиката за одно слово из уст Ольги Дмитриевны. Молодая девушка, изумленная и сконфуженная поцелуями Клюверса, сначала хотела рассказать тетке про его дерзость, но потом успокоилась и решила, что сама была виновата, сказав, может быть, лишний комплимент в адрес миллионера. «Он такой забавный, на него и сердиться нельзя», Решила она, наконец, и к концу оперы в антракте весело болтала со своим спутником. Тот был на седьмом небе блаженства и решился на следующий же день сделать формальное предложение. Он принял за чистую монету любезность, сказанную ему молодой девушкой, и хотел ковать железо, пока оно горячо. Вечером после театра у тетки был интимный разговор с племянницей. Екатерина Михайловна ставила Казимира Якольча на такой пьедестал, что та сначала удивлялась, а потом, чтобы не спорить с теткой, до некоторой степени согласилась с ней. И достойная дама могла спать с полной уверенностью, что завтра все решится и что Париж, ее божественный Париж, увидит ее снова во всем блеске роскоши и богатства. На другой день ровно в полдень, когда Ольга Дмитриевна в простеньком утреннем платьице возилась со своими любимыми растениями в зимнем саду, Позади ее послышался шорох. Она оглянулась и чуть не вскрикнула. Вместо ожидаемого ею садовника на дорожке стоял Казимир Яклич, Но в каком параде? Во фраке и белом галстуке с большой пестрой розеткой орденских ленточек в петлице. «Я, кажется, испугалась», — начал Клюверс, подходя и целуя руку молодой девушки. «Ничуть». «Ну а что значит этот костюм и в такой ранний час? Вы ездили представляться?» «Ольга Дмитриевна», — придавая своему голосу, возможно, больше задушевности и торжественности, заговорил миллионер. «Вот уже год, как мы знакомы. В это время вы успели, конечно, присмотреться ко мне. Несколько лестных слов, которые я услыхал от вас, дают мне право надеяться...» он замялся что вы выслушаете меня серьезно ольга дмитриевна не знала как и понять это вступление ей и в голову не приходило чтобы этот старик как она называла его мысленно мог когда нибудь сделаться ее женихом она в простоте сердца думала что браки бывают только по любви и хотя видала примеры браков из расчета но всегда осуждала их говорите говорите я вас слушаю проговорила она краснее. «Что вам угодно?» «Я не розовый юноша, это правда. Но и опыт жизни имеет свои достоинства. Я богат. Так богат, что нет в мире желания, которое я бы не мог исполнить. Но позвольте, Казимир Яковлевич, для чего вы мне все это говорите?» Стараясь скрыть душившее ее волнение, отозвалась Ольга. «Я должен вам высказать все это». Я вдов, у меня нет детей. Жить одному без родных и близких невыносимо. Замените мне все. Весь мир, все утраченное счастье». Он опустился перед молодой девушкой на колени, губы его дрожали. Он порывисто схватил ее за руку. «Не откажите мне. В величайшем счастье. Будьте моей женой».